Находясь в дальнем конце коридора на нижнем этаже особняка, Вивьен услышал шум наверху. Не теряя времени, он бросился к лестнице, ведущей на второй этаж. В этот самый момент до него донёсся крик Ренара: "Вив! Он здесь!" Сердце пустилось вскачь. Ренара казался прав. Он столкнулся с Анселем. Спеша на подмогу другу, Вивьен услышал торопливые, слегка неровные шаги. Уже через миг он замер, положив руку на эфес меча. У изножья лестницы стоял Ансель Асье, удивительно крепший за время своих долгих странствий и казалось даже пополневший, с отрешшими немного поседевшими волосами и глубокой горизонтальной морщиной, прорезающей высокий лоб. Он стоял с мечом на изготовку, глядя на Вивьену округлёнными, будто от удивления, глазами. Вив'ен успел заметить, что на лезвие меча Анселя следов крови нет. Стал бы Тиренар мог и не получить серьёзных увечий. Что же его задержало? Ансель, полушёпотом произнёс Вив'ен. В воспоминаниях с невероятной скоростью пронеслись все их встречи и разговоры, наполнив сердце Вив'ена тоской, которую он поспешил оттринуть. Что с Ренаром? Жив? Натреснутым голосом ответил Ансель, шагнув в сторону двери. Походка была неровной. Похоже, за время своих странствий он получил серьёзную травму и хромал на правую ногу. Вивьен шагнул ему наперерез, качая головой. Лучше бы ты покинул Францию, скорбно произнёс он. Ты не можешь меня отпустить, понимающе произнёс Ансель. В следующий миг он рванул к выходу. Вивьен бросился за ним. На двух здоровых ногах он был быстрее и сумел преградить ему путь. Ансель не помедлил и нанёс удар мечом, но Вивьен успел парировать удар. Эта схватка не шла ни в какое сравнение с упорядоченными и схематичными тренировками, которые вёл Ансель во время обучения. Иван понимал, что реагирует на атаки противника инстинктивно, доверяясь лишь ощущениям собственного тела. Он старался увернуться и отскочить гораздо чаще, чем сам наносил удары. Тесное пространство сковывало движения, постоянно подкидывая на пути препятствия: мебель, стены или разбросанные на полу предметы. Беспорядочная и яростная схватка увлекла противников на улицу. Яркий луч заходящего солнца едва не ослепил Вивьенна, и он неуловко отскочил, едва не пропустив опасный удар. Лишь удача спасла его от серьёзного ранения. Ансель, несмотря на хромоту, был удивительно быстр. Похоже, в период странствий и тренировки он не забрасывал